Мне же в его милости отказано раз и навсегда. Ну что ж, посмотрим, чему нас учили в афганских университетах, как этот туземный ублюдок выразился. Ты что задумал? Лена ухватила его за руку. Да пока ничего особенного. Первонаперво пробегусь до шахты и обратно. Часового они не выставили, не знают, что их два любопытных экскурсанта засекли. Алексей торопливо прижался к ее губам и через минуту какими-то странными зигзагами помчался к шахте. Вокруг стояла тишина. Голоса парней, хоть и были еще слышны, но сливались в непонятный булькающий говорок. А может эта река билась на перекатах и все лени мерещилось. Легкий шорох раздался откуда-то сбоку, и девушка испуганно вздрогнула. На расстоянии вытянутой руки, чуть выше на камне, сидел маленький полосатый зверек. Черные глаза бусинки с любопытством смотрели на Лену. Он еще не знал, надо ли ему бояться незнакомого существа. Встав на задние лапки, передние он молитвенно сложил на груди. Светлая брюшка слегка подрагивала. Лена осторожно нашарила в кармане несколько хлебных крошек, медленно протянула руку, Зверек тут же метнулся в сторону и, обиженно свистнув, скрылся в камнях. Но через секунду вынырнул опять, прокрался к крошкам, торопливо захватил их в рот и соскочил с камня в заросли кошкары. «Кое-кто сегодня получит наряд вне очереди». Алексей свалился откуда-то сверху, изрядно ее напугав. «Где это видано, чтоб часовой на посту в куклы играл?» «Прости». Просто все вокруг затихло, а тут какой-то забавный брундучук, — попыталась оправдаться Лена. Правильно. А в это время другого брундука побольше размером могли раз десять в шахте застукать и пристрелить на месте. Увидев ее наполнившиеся слезами глаза, улыбнулся. «Но ты, правы, шуток не понимаешь. Смотри лучше, какие подарки от македонца я тебе принес». Только сейчас Лена заметила, что жилет у него надет на голое тело, а через плечо висят три автомата. Господи, у них там что, арсенал? Почти. Небольшой армейский склад. Оружие, боеприпасы, несколько приборов ночного видения и бесшумной стрельбы. Это то, что я успел рассмотреть. Интересно было бы узнать, кому все эти богатства предназначены. Кавказ от нас далековато, а здешние соседи... Вроде Россию штурмом брать не собираются. Алексей подтянул к себе желтоватый подсумок. Смотри, это гранаты китайского производства. Довольно вонючие, скажу тебе, штучки. Вот это наши, осколочные. Тоже ничего, осколки дают мелкие, но весьма зловредные. Он отложил в сторону подсумок, подтянул к себе свитер. А тут дополнительные рожки к автоматам и... «Сколько-то патронов россыпью!» Он приподнял свитер. «Тяжеловато, но своя ноша не тянет!» Тут Лена увидела на камнях нечто, поразившее ее до глубины души. «Алексей Михайлович, это же гранатомет!» «Гранатомет!» Он похлопал его по стволу. «Был именно мед, но несколько тяжеловат в наших условиях!» «Ты что, решил начать военное действие?» А это уж куда кривая выведет. Завтрашний день покажет, что начнем, а что закончим. Ну, а теперь прекращай разговоры в строю и шагом марш в направлении Максимыча. Обратно возвращались по тропе, обходящей гребень горы с другой стороны. У Максима Максимыча лицо за время их отсутствия посерело и осунулось. Он слышал шум на краю поселка. Потом, когда прозвучала короткая автоматная очередь, подумал, что его ребята вступили в бой и не чаял увидеть их живыми. Быстро перекусив, они решили обсудить сложившуюся ситуацию. Максим Максим, и вопросительно смотрели на Алексея, но он молчал, обхватив голову руками. Решение должно быть однозначным. Он не имел права рисковать жизнями своих спутников, но, с другой стороны, Как позволить македонцу провернуть сделку и благополучно отбыть в неизвестном направлении? Этого он не простит себе потом всю жизнь. Первым не выдержал отец. «Что вы решили, Алеша?» — спросил он. «Вариант только один. Уходим сегодня вечером».